12 декабря, 30 ноября 1854 года, Вена, Шонбрунский дворец, министр иностранных дел Австрийской империи, граф Йоганн Бернгард фон рекберг Срочный вызов к императору не стал для меня неожиданностью. Мои люди доложили мне, что вчера его посетил Ансельм, Соломон, Ротшильд, фактически глава клана венских банкиров. О чем они и говорили, к сожалению, знать не удалось, но не просто же так еврей, хотя и очень богатый, будет рваться поговорить с императором. Франц Иосиф был взволнован, но тщательно скрывал от меня свои чувства. На разговор сначала зашел о выводе наших войск из дунайских княжеств. — Граф, это очень для нас неприятно, — сказал он. Но, как это часто бывает, даже из неудач можно извлечь некую пользу. — Какую именно? Мне стало любопытно узнать, к чему уклонит этот самонадеянный юнец. — Граф, мы оставили Дунайское княжество в состоянии полного хаоса. Ту систему управления, которую создали там русские, мы полностью разрушили. Да ведь в этих провинциях живут представители самых разных племен, говорящих на многих языках. Часть из них — схизматики, часть — лютеране, часть — честные католики. И все они относятся враждебно друг к другу. Воспользовавшись безвластием, они тут же вспомнили старые обиды и теперь с оружием в руках пытаются сводить счеты друг с другом. «Как вы считаете, граф, легко ли будет русским навести порядок в дунайских княжествах?» «Ваше императорское величество!» Я считаю, что русские привыкли управлять разноплеменным населением у себя дома. И им довольно быстро удастся успокоить обитателей этих земель. Ведь кто помешает им снова привлечь к управлению этими территориями тех, кто занимался тем же самым во время их протектората над Дунайскими княжествами? А что будет, если найдутся люди, которые станут разжигать пламя взаимной вражды в этих землях? Император пристально посмотрел мне в глаза. — Допустим, Секей из Трансильвании придут на помощь своим соплеменникам Чангушам, живущим в окружении Валахов. — Это будет ужасно. Я вздрогнул, вспомнив, как в годы венгерского мятежа Секей подчистую вырезали валашские и немецкие селения. — Как вы полагаете, граф? Франциосиф сардонически усвернулся. Русские борот спокойно наблюдать за зверствами Секеев. Я думаю, что русские без колебаний применят оружие против этих головрезов. Но Сикеи и примкнувшие к ним другие любители пограбить и поубивать, тоже неплохо владеют оружием. Русским придется отвлечь часть войск, наступающих на Константинополь, и направить их на усмирение волнений в их тылу. Вы правы, Ваше Императорское Величество. Только простите, я не вижу никакой пользы для нашей державы от подобных событий. Граф, наша польза заключается в том, чтобы помешать русским раздавить турок. Они, конечно, и сами те еще разбойники и головорезы, но пока русские сражаются с ними, османы наши союзники. А как же проект договора? который мы уже почти подготовили вместе с русским послом, князем Горчаковым, спросил я, неужели мы не подпишем его и останемся один на один с русской армией, которая после того, как она разобьет Османскую империю, а ведь это уже фактически произошло, развернет свои штыки в нашу сторону. «Вы полагаете, граф, что император Николай рискнет с нами сразиться?» Франц-Йосиф покачал головой. «Не думаю, ведь русским не нужна еще одна война. А потом наши союзники в Европе». «Какие союзники в Европе?» Тут я не выдержал и довольно невежливо перебил монарха. «Франция уже стала союзницей России, а Британия никогда не начнет войну на континенте, если ее при этом не поддержит государство, имеющее сильную сухопутную армию». Новый французский император, который так и неосторожно связал свою судьбу с этим северным колоссом на глиняных ногах, может пасть от руки одного из своих политических соперников. Голос Франца Иосифа был ровен и спокоен, словно он говорил не об убийстве царственной особы, а о пустяке, вроде охоты на перепелов в окрестностях Шонбруна. «У меня есть достоверные сведения о том, что в самое ближайшее время этот ставленник Петербурга будет убит. Его преемницей на французском престоле станет супруга трагически погибшего императора Наполеона III Евгения Монтихо». «Да, но во Франции никогда не было женщин-императриц!» — воскликнул я. «Ее не примет народ». «Примет, если за ней будет сила!» — спокойно ответил император. А такая сила найдется. Деньги помогут создать новую армию, которая своими штыками успокоит всех недовольных и крикунов. Да, но какая польза во всем этом будет для нашей Австрии? удрученно спросил я. Мне стало понятно, что с таким трудом налаженные нормальные отношения с Россией могут быть неожиданно разрушены из-за капризов юного монарха. Да... Видимо, не зря к нему вчера заглянул на огонек анцельм Соломон Ротшильд. Он действовал явно с подачи своих родственников, французских и английских Ротшильдов. Первые были напуганы намерениями нового французского императора ослабить их влияние на политику страны. А вторые желали продолжить войну с Россией. Ротшильды были готовы сражаться с императором Николаем до последнего австрийца и француза. — Ваше императорское величество, — произнес я, — мне кажется, что политика, направленная на конфронтацию с русскими, ошибочна и весьма опасна для нас, к добру она не приведет. — Греф, — император неприязненно взглянул на меня, — вы смеете противиться воле своего монарха? — Противиться не смею но и не желаю совершать ошибки, которые могут привести к развалу нашей державы. А потому прошу принять от меня прошение об отставке, которую я сегодня же вам предоставлю. Обещаю, что я его точно же подпишу. Я вас больше не задерживаю. Видно было, что император с большим трудом сдерживает гнев. Позвольте задать вам лишь один вопрос. Эта комедия уже изрядно надоела мне, и очень хотелось побыстрее покинуть кабинеты императора, чтобы хоть немного привести в порядок нервы. — Кому, ваше императорское величество, я должен передать дела? — Граф, я назначу на ваш пост достойного преемника, — напыщенно произнес Франц Иосиф. — Пока же мне придется лично разобраться во всех ваших весьма странных делах и изгонать из министерства всех русофилов, которых вы туда ввели. Им там не место. Бедный граф Фикельмон, подумал я. Похоже, что ему в скором времени придется покинуть Петербург. Возможно, ему было бы лучше там остаться. Да и мне, пожалуй, стоит на время покинуть Австрию. Кто его знает, как тут пойдут дела. Вполне вероятно, что этот самонадеянный молокосос накличет на нашу страну беду. И тогда уже никто и ничто не спасет ее от распада. Не говоря больше ни слова, я поклонился императору и вышел в приемную, где, присев за стол его дежурного адъютанта, написал прошение об отставке.